и в половине случаев их выводы оказываются ошибочными. А что, если у Сэма сердечный приступ? — Не паникуй! Лайла продолжала медленно идти по дорожке. Двигалась она молча, и лишь тишина встретила ее, когда она подошла к черному ходу. Жалюзи на окнах по обе стороны от двери были опущены, а сама дверь заперта. Она взяла за ручку и поняла, что дверь заперта. У нее в сумочке был ключ, но она не стала доставать его. Этот урок она вынесла из того ужасного опыта, который выпал на ее долю много лет назад. Веди себя спокойно, не рискуй, когда ты одна. Если с Сэмом действительно что-то случилось, она ничего не сможет сделать до тех пор, пока ей кто-нибудь не поможет. Не паникуй! Лайла повернулась и пошла мимо пустого универсала, к дорожке, потом остановилась и посмотрела по сторонам. Тихий вечер, нигде ни звука, никакого движения. Успокоившись она, устремилась по дорожке направо и вышла на улицу. На противоположной стороне находилось здание суда, а надвинулась к ним мимо мокрых с пустых скамеек и гранитного обелиска в память героев войны. Здание было порвано во тьму. От многодверьёвого флигеля оказалась незапертой, и в коридоре горел свет. Лайла вошла, поднялась по ступенькам и оказалась в холле. И тут её охватило ощущение, э, как там это называется, даже ви э, вью, что это вроде это, когда тебе кажется, будто это уже происходило. Это воспоминание, а не ощущение. попроны нас себя. Это и вправду уже происходило, много лет назад, когда не с тем разъискивали убийцы её сестры. Они пришли сюда воскресным утром, чтобы встретиться с шерифом Чемберсом, и помощник, э, как же его звали, Питерсон, старик Питерсон сказал им, что шериф в церкви. Сейчас Питерсона и Чемберса не было, она была здесь одна, однако сходство ее нынешнего дела с прежним вызвало пугаюсь. Лайла скользнула шаг и спустя минуту переступила порог офиса в дальнем конце коридора. За столом сидела маленькая пожилая Айрин Грофсмит и читала журнал. Она отложила его, по-совининому взглянула поверх очков, узнала посетительницу и кивнула. "Лайла, здравствуйте, Айрин. Шериф Энгстром сейчас занят? Ещё как?" А я не до волна расширила глаза за толстыми стёклами очков. Уехал больше 3 часов назад. Монтрос отправился. Там автобус перевернулся, слышали? Сказал, будет не позднее к семи, а сейчас уже половина девятого. Ни жоны связи с ним нет. Телефон вообще не работает. Сейчас, кажется, восстанавливают линию. Значит, я не смогу связаться с Сергеем. Я же вам говорю. Айринс похватила, сняла очки, как бы, извиняясь, откашлялась. «Простите, а в чем дело?» «Уж давно могла бы спросить старая сова». Лайла изобразила на лице подобие улыбки и тряхнула головой, скрывая свои истинные чувства. «Я немного волнуюсь за Сэма. Он весь день был в магазине и не пришел сегодня к ужину. Я там только что была...» Машина стоит возле дома, однако дверь закрыта, а света нет. «А ключ у вас есть?» Да, просто я не хочу сходить туда одна. Лайл заклибался. А стоит ли говорить обо всём? Одно слово Айрин, и завтра утром в этом узнает весь город. Но это было неважно. Важно то, что касается Сэма. Если с ним что-то случилось, в новостях было сообщение. Сказала она: "Говорили о подсенье, который сбежал сегодня днём из больницы штата Норман Бейтс. Лайла перехватила дыхание. — Вы слышали о нем? — Айрин кивнула. Полчаса назад заходил Чак Мервин. Спрашивал шерифа. — Он из пожарной части. Вы ведь знаете сын Дэйва Мервина? Высокий, смуглый парень с плохими зубами. — Да, я его знаю. — А что случилось? — Они приехали оттуда и хотели, чтобы шериф узнал о случившемся, прежде чем с ним отправиться в Монтроз. Никак не могли связаться с ним по радио. «Откуда приехали?» «Я записала». Айрин вытащила из-под журнала блокнот. «Вот». Она нацепила очки и прочитала. «Чак сказал, что они нашли фургон».